Последствием его дерзких выходок было то, что его самого заперли в Шлиссельбургскую крепость. В манифесте о вине Василия Владимировича сказано «Презря нашу к себе многую милость и свою присяжную должность, дерзнул не токмо нашу государству полезные учреждения непристойным образом толковать, но и собственную нашу императорскую персону поносительными словами оскорблять. Кроме Долгоруковых, в числе верховников находилась и другая, не менее сильная фамилия Голицыных, которых тоже не коснулось опала. В попытке ограничить самодержавие, в сущности, более виновной была фамилия Голицыных, а между тем сам Дмитрий Михайлович даже получил сенаторство в преобразованном сенате а Михаил Михайлович, другой русский фельдмаршал, получил место генерал-крикс-комиссара. Оба Голицыны не были опасны. Открытый и резкий Дмитрий Михайлович не был способен по характеру своему к изворотливости и, раз признав самодержавие, не повел бы против него подпольных интриг, да ему бы не позволило создавать новые затейки и дурное здоровье, крайне расстроенное подагрой. Оставив же в стороне Дмитрия Михайловича, не было повода касаться и Михаила Михайловича, бывшего, как и все члены этой фамилии, под полным влиянием старшего брата, как главы семьи. Голицыны остались, но государыня не могла относиться к ним доверчиво и благосклонно. И действительно, современные записки передают постоянные жалобы Голицыных на отдаление себя от правительства. Во время коронации всем бросилось в глаза, как государня, обращавшаяся к другим более или менее милостиво, на Голицыных ни разу не посмотрела и не обронила им ни одного слова. Такая немилость и полное удаление от двора преследовали Голицыных во все время царствования Анны Иванны.